Потом все сели за столы, Шарлотту поминать стали. Еще злее царевич на тех поминках. На небе буря, ветер в окна бьет, Аж свечи в шандалах сквозь щели задувает, А он на меньшкого, как зверь, смотрит, Скатерть ножом порит, а у самого на глазах слезы. Пришло потом письмо Алексею отцу. Ответ там был. Где ж т о оно? Царь тяжело поднялся из кресла, к о д а вынул из баула с тайными делами бумаги, перебрал, нашел, надел очки, писано полууставом московским беглым. «Милостивый государь-батюшка, в ответ на слова ваши за болезнью моей много писать не могу. Желаю монашского чину и прошу о всем вашего милостивого позволения. раб ваш Непотребный сын Алексей. Вот оно письмо. Написано чисто. А подпись Алексея размахнулась и наверх так и бросилась. Подписал. Ровно плюнул. Петр в ту пору лежал до самого Рождества больной. Из комнаты не выходил. Вот думал, умру. а л ё ш к а в монахии, а кто же царством будет править? Кому отечество доверю? Худо. А не уйдет Алешка в монастырь? Так еще хуже, хуже. Петр тогда, как выздоровел, в Данию уезжал воевать с Карлом и пошел к сыну проститься. Алешка тогда в постели тоже лежал. Болен ли был или нет, кто ж е г знает. Руку отцову схватил, целует. Государь, батюшка, н о это мы слыхали. — А ты скажи, какой ответ даешь? — говорил п ё т р В монахи, — говорит. — Хочу в монахи, Богом клянусь. — л ё ш к а подумай немного. Нелегко молодому человеку в монахи идти. Одумайся, иди лучше за мной, моей иди дорогой, прямой, не в чернице. Я подожду ответ еще с полгода. И уехал п ё т р в Копенгаген. Опять Карла Двенадцатого по Северному морю гонял, а все Алексей из головы у него не выходит. С курьером Сафоновым послал сыну царь собственноручное письмо. Царь привстал, закурил от свечи, сел. Писан-то было ясно. «Возьми же резолюцию, либо то, либо это, дай ответ, и буди возьмешь первое, пойдешь со мной, приезжай сюда». п о с п е е ш ь к военным действиям, а возьмешь второе в монахи, так отпиши, в какой монастырь, и когда пойдешь, чтобы у меня на душе было спокойно, и исполни сие беспременно, ибо ты время свое проводишь в обычном безделье. Велено было тогда за царевичем присмотреть Меньшиков. Меньшиков скорости прислал в Данию письмо, что царевич-то говорит, что... Скоро выезжает государю в поход, только вот надо с сестрицами проститься. И впрямь выехал царевич в Копенгаген из Питера 22 сентября 1716 года. Тихо поехал почтой и пропал. Пропал царевич без следа. Курьер Сафонов встретил царя в Шлезвиге уже в октябре, доложил, что царевич едет вслед. А прошло еще два месяца, от царевича ни слуху, ни духу, сколько шепоту, сколько мятежных слов, пропал царевич».